Призыв Великого Духа Ритмичный звук деревянного бубна, стуки в который подхватывало еще несколько небольших барабанов, привлек к себе внимание всех обитателей прибрежного луга. Но седовлатая женщина лет тридцати казалась совершенно безразличной взглядой окружающих. Она кружилась на прогалине между двух вигвамов вздымая подол длинной тряпочной юбки, выстукивая разрисованную странными рунами кожу бубна и не забывая подбрасывать в воздух привязанные на длинные шнурки амулеты. В однообразных ударах также таился свой сакральный смысл. Не нарушая ритма, колдунья наносила удары не просто по натянутой коже бубна, а по разным рисункам. Внимательно прислушиваясь, чем они откликаются, и то замедляя, то ускоряя вращение. В конце концов юбка захлестнула ноги колдуньи, и она со всего размаха рухнула возами. Бубен, подпрыгивая, покатился к ближнему вигваму и юркнул под приоткрытый полог. Вождь, длинноперо выждал несколько минут, затем вышел из толпы соплеменников и присел рядом с женщиной. Та принялась негромко нашептывать ему в ухо. Вождь кивнул, поднялся и степенной походкой направился к палатке мастеров. Его ничуть не смутило, что здесь никого не было. Он сел за стол на свое утреннее место и замер. Рядом с ним опустился на скамью мягкая лапа, Спустя минуту напротив обосновались Костя и Немировский. Потом подошли вместе ярл викингов и великий магистр Ливонцев. «Это мертвая земля!» — разорвал молчание длинное перо. «Старая лиса разговаривала с духами, и они сказали ей, что здесь нельзя оставаться. Они сказали, что великий отец призвал Варрау к истокам своим, завещал им блюсти родовые земли и могилы предков. Завтра с первыми лучами солнца мы уйдем отсюда и двинемся к своим землям. «Куда — Куда? — моментально отреагировал Росин. Длинное перо махнул рукой вниз по течению Невы. — Вы нашли дорогу? — В этом мире нет дорог в понимании бледнолицых. Покачал головой индеец. Мы нашли много следов, кованых копыт вокруг стойбища. Злые духи рыщут вокруг и жаждут человеческой крови. Двое наших детей уже нашли последний приют у домов на холме. Все мера ваших друзей мертвыми лежат на тропе, идущей вверх по реке. Мертвы все те, кто жил в деревне и кто пришел за их жизнями. — Вы выбрали для своего праздника проклятое место, и теперь все мы будем расплачиваться за это. — Ты хочешь сказать, — запнул Соросин, — ты хочешь сказать, что все те, кто ушел утром в Кировск, что их убили? — Да, — кивнул Индиец. — Они ушли из нашего мира, хотя хотя все мы тоже ушли из него. «Значит, это другой мир», — понял Русин. «И очень плохой. Единственное место, где может пройти человек, — это тропа вдоль берега. С одной стороны от нее вода, с другой — болото. Здесь негде охотиться, не на кого ставить капканы. Здесь нет дров, потому что старые деревья гниют на корню, а сухие ветви падают в болото и сразу намокают». Если племя останется здесь еще хоть на день, мы начнем голодать. Ну, деревня на холме, положим, жила и не тужила. Варау не рыбаки, — гордо вскинул под вородок длинное перо. Варау не ползают по воде, подобно лягушкам, и не хватает холодную скользкую рыбу. Варау — охотники. Вы можете поступать, как хотите, бледнолеция, но наше время завтра уйдет. Индейцы поднялись со скамьи и вместе покинули палатку. — Они что, за правду себя индейцами считают? — хмыкнул оруженосец великого магистра. — В лесных дебрях, где мы очутились, — ответил ему Валентин, — лучше считать себя индейцем а не археологам. Больше шансов дожить до старости. Кстати, на том берегу тоже нет ни дач, ни дорог, пара лесистых холмиков, а между ними болото И хиппи все пропали, — добавил от себя Немировский. — А они-то тут при чем? не понял викинг. Хиппи — это такие существа, которые появляются там, где есть тепло, сытость и всякая халява. А там, где кисло, рискованно работать, надо их нет никогда. Когда хиппи пропадают из лагеря, это как крысы, собранными чемоданами, полным составом, с корабля улепятывают. Думаю, идея прав Валить нам отсюда нужно. Поставим лагерь в более сухом месте, а уж потом разбираться станем, что случилось. А полевые кухни, автобус, лавки... — Рекламные плакаты твои, опять же, — напомнил Росин, — они ведь по тропинке не пройдут. — И мой джип, — кивнул Миша, — тоже не пройдет. Я его закрою и поставлю на сигнализацию. А может, и не поставлю. Ну, кто его отсюда угонит? Если удастся понять, что вокруг происходит, потом за всем этим барахлом вернемся. Не получится. Ну, что ж теперь, умирать из-за него... — Меня куда больше беспокоит, что мы жрать станем, когда последние два мешка с крупой закончатся, и тушенки всего десять банок осталось. — Дня на три растянуть получится, — повернулся к нему голову Коста. — Дня на три растянуть получится, — повернул к нему голову Коста. — Получится, мастер, — кивнул Немировский. — Урежу немного пайки и все. У всех кое-какие заначки есть. Вот пусть и вытаскивают. Тогда я предлагаю двигаться в сторону Питера. Город огромный, бесследно исчезнуть не мог. Хоть что-то должно остаться. Может, удастся хоть что-то понять в происходящем. А Кировск, скромно напомнил Валентин, опять же Петрокрепость неподалеку. — Что случилось с предыдущими любопытными, ты забыл? — поднял брови Немировский. — Зачем по тропам лесным ползать? — независимо пожал плечами Ярл. — Лодка же есть. — А это мысль, — согласился Росин. — Только ночью никуда плыть не надо. Давайте сделаем так. Утром дружина викингов уходит в сторону Ладожского озера а мы по тропе потянемся в сторону Санкт-Петербурга. Вы с местными городками все уясните, а потом вниз по течению нас догоните. Договорились? Заметано. Вот только на ночь нужно выставить охрану и предупредить мужиков, что все это серьезно, кто-то вокруг нас натуральным бандитством занимается. У вас в Ордене есть ребята, что через горячие точки прошли? — поинтересовался Росин у Александра. «Берите магистр, кивнул. Вот их и поставьте, а то в баловство превратят, и мы своих тоже настрапалим». «А может, это все сон?» — неожиданно предположил оруженосец. «Просимся завтра, и все будет в порядке». «Ну так просыпайся скорее!» — неожиданно рыкнул Немировский. «Надоело уже!» На дна волоком потянуло густым и пряным мясным духом. Зализа, хотя и был сыт, невольно сглотнул слюну. Нет, не похоже, чтобы колдуны заморские с сушеными лягушками и да довареными мухоморами питались. Нормальную мясную кашу стряпают. Впрочем, колдунов во вражеском стане оказалось не так много, как мерещилось поначалу. В большинстве на берег Невы высадили все-таки ратники. Частью у нормальных, частью в ливонских доспехах. Многие вовсе бездоспешны. Чародея в странных цветных платьях, колдуния Причник насчитал не более пары десятков. Еще по лугу разгуливало несколько нормальных русских баб и столько же невесть откуда взявшихся ганзейских горожанок. Степан несколько раз видел таких, в Обскове да Ивангороде. Может, чародеев и было всего десяток-другой, да, милостью Божией, сразу все под клинок и попались. Двое бездоспешных воинов, вполне нормального вида, в кожаных рубахах, украшенных мелко нарезанными ленточками, в кожаных портах и просеньких поршнях, с короткими ножами и крохотными топориками на поясах. Взяли лук и направились в кустарник, прямо на опричника. Зализа притаился под низкими ветвями шиповника и положила руку на рукоять сабли. Но его не заметили. Беспечность пришельцев на чужой земле семёна просто поражала. Ни стражи, ни секретов на тропах, ни караульных разъездов вокруг стана. Может на заговоры чародейские понаделись Будь у зализы вместо пяти засечников хотя бы полусотня, он уже сыграл бы атаку и повел конников вперед, растоптал бы пришельцев и вырубил всех до единого. А кто уцелет, в разбойный приказ отправил бы, им для допроса, себе для славы. Но с пятью всадниками такого не сотворишь. Семен насчитал в лагере восемь десятков латников, десять вооруженных мечами и щитами мужчин, постоянно катающихся на лодке, еще три десятка бездоспешных и безоружных смердов у странных, собранных из жердей шатров. Все как на подбор. Росту едва не наголу выше любого из засечников, плечистые, загорелые, Смердов опричник принял бы замерно кочевое племя, если бы не один странный момент. У них в стойбище не бегало, не плакало, не играло ни одного дитя. Ну и еще на наволоке бродило почти полсотни баб и полтора десятка колдунов. Опричник не знал, какую гадость могут учинить колдуны, но на что способна кована сотня судовой рати, понимал. Он лихорадочно прикидывал в уме, что можно успеть сделать. Ополчить ближайших помещиков? Перечить государеву человеку никто не рискнет. За пару дней собраться успеют. Два десятка конных приведет служилый боярин Харитон. Еще десяток боярин Латошин. Семерых обязан посадить на коней служилый боярин батов Пять всадников поднимет сосед, волосник князя Шуйского Иванов, двоих волосник Мурат. Полсотни набрать можно, но на скорую руку с ополчением вдвое превосходящее войско бить бесполезно. Просить помощи у воеводы кочкина из Копорья. А у него кованой конницы нет. В Гдове тоже нет. В Обскове этим годом мор прошел. Безлюдить порубежный Иван-город ради стремления далекой Ливонской шайки во его не станет. Просить дружину из Новогорода, так они со своим вече неделю гадать станут. Посылать, не посылать, надо, не надо, могут и не дать, и те еще скобари. Но опять же, нужно знать, в каком месте рать собирать. Если на лугах у ежоры, Уйти могут изменщики государевы, гонись за ними потом. Знать бы, куда пойдут, вот тогда и помещиков можно исполчить, и не гнаться за гостями незваными, а встретить их по достоинству. Пришельцы пешие, обогнать их труда не составит. Вот о чем колдун спрос держать должен, укорил себя опричник. А изменщика, что иноземцев на нему вывел, то потом узнаем. Он осторожно попятился, стараясь не колыхнуть даже ветки. В десятки шагов поднялся на ноги, опоясался ремнем. Лежа в схроне, притчник держал оружие рядом с собой на земле. Впереди промеркнула неясно тень. Семен схватился за саблю, но, узнав Осипа, с облечением расслабился. — Воевода Агарий Полонянина упустил, — торопливо прошептал засечник. «Что — Что? зализа минуя своего воина, пробежал вперед к Василию, придерживающего на поляне подальше от вражеского стана коней, запрыгнул в седло. Из-под копыт, пущенного рысью с скакуна высоко в воздух, полетели комья вывороченного торфа. Возле деда Стоял, положив руку на рукоять сабли, наготове феня, поблескивая зерцалом. Опричник сразу оценил кровоподтек на челюсти агария. Его опустевший пояс покачал головой. — Убег, значит! — Семен спрыгнул на влажно чмокнувшую траву, пнул ногой оставшегося возле кострища чародея. Тот недовольно заворочался. — Жив! — — Мертвого, получается, полонянин развязал, а живого оставил. — сарацеин прости, Господи! — перекрестил Заред. — Дурная животина! — Верно, Малвишагарий, дурная! — согласился опричник. — Доспеха с тебя полонянин брать не стал. Знал, засечники рядом, утечь не успет А меч взял, креста святого на навершии, не испугался? — Виноват, воевода. Третью неделю к причастию не хожу. — Верю. Одного понять не могу. Огарий, почему меч он твой забрал, а самого тебя не тронул? Старик судорожно сглотнул, упал на колени. — Не было сговора между нами, воевода. Крестом Божиим клянусь не было. Санчуткой он сговорился. Нехрист в самую топь убег. — Это верно, Степан, — подтвердил Василий. — Мы догнать пытались, но он в самую бездонную вязь полез. утоп уже поди. Опричник немного подумал, глядя деду в лицо, потом рывком отошел и присел рядом с мертвым колдуном. Ничего вроде с мертвецом не изменилось. По что же беглец вместо живого чародея Мертвого решил освободить. Деда почему-то не добил, раз уж справиться смог. Хотя понять колдуна только другой колдун способен. И живут они не по-людски, да и умирают так же. Погожин понял, что сейчас утонет. Тонкий слой из корни чахлой болотной травы под руками и ногами не ощущался и мерещилось, что он парит в невесомости. Не кажись, невесомость внизу соль мертвяще холодной и мокрой, в отличие от радостно сияющего над головой чистого голубого неба. Тело медленно погружалось, черно-болотная вода медленно выступала из травы, и сантиметр за сантиметром забиралась все выше по телу. Хотелось вскочить и удрать из этой жидкой могилы, но патрульный отлично понимал. Один резкий рывок, и он провалится в глубину. Станислав огляделся. Ближайшая опора, крупная кочка осоки, находилась на расстоянии никак не меньше полутора метров. Подползти к ней нормально, передвигая по очереди руки и ноги, не удастся никогда. Стоит приподнять хоть один палец, распределяя его вес по остальным площадям опоры, как моментально ухнешься вниз. И тогда милиционер сделал то, чего сделать в принципе невозможно. Резким рывком оттолкнулся одновременно руками и ногами, и даже животом отпихнулся от воды, он кинулся вперед, вытянув руки, едва даже не вывихнув их из суставов. Естественно, он не достал. Тонкая растительная пленка разошлась и погожен стал проваливаться в ледяной мрак смерти, отчаянно загребая пальцами воду вокруг. Под пальцы попадались какие-то ниточки, веревки, корешков. Они отказывались тонуть вместе с ним, и он подтянул эту тонкую последнюю надежду к груди, стараясь по ним вырваться на поверхность. Внезапно вода раступилась, станислав судорожно вздохнул и увидел над собой зеленые широкие листья прочные корни попавшие под руки оказались с корнями куста погожин перевел дух перехватился за ломки листки попытался подтянуться но кочка стало стремительно заваливаться ему на голову он тут же вытянул руки возвращание устойчивое пори в прежнее положение немного отдышался и стал соображать Вылезти на кочку не получится, но на ней жить все равно не останешься. Нужно выбираться на берег или хотя бы более толстую торфяную прослойку. Толстая торфяная прослойка — это та, на которой можно, по крайней мере, лежать, не погружаясь в глубину. Подталкивая кочку Асоки перед собой, патрульный переплыл болотное окно и попытался забросить ногу на покачивающийся от поднятых волн зеленый слой. Травяная пленка разорвалась, но Погожин ничего другого и не ожидал. Он подтолкнул кочку вперед и повторил попытку еще раз. Трава не желала удерживать человека, но патрульный повторял свои попытки снова и снова, прорыв настоящий канал, от открытой воды к низкой, скрученной словно чахоткой березке. Оставалось всего ничего, метра три, когда Станислав, закинув ногу в очередной раз, не почувствовал, как она медленно уходит вниз. Патрульный настолько удивился столь странному ощущению, что даже попытался пристукнуть по колышущемуся торфяннику. Переплетение корней не поддалось, Погоже напасливо оторвал от кочки левую руку, возил пальцы во влажный торф, потом рывком переходился на берег. Под спиной колыхнулась глубина, но опора выдержала. Патрульный раскинул руки и закрыл глаза, наслаждаясь забытым чувством безопасности. — Эй, какие ты настырный услышал он тяжелый вздох. Резко вскинулся, но никого вокруг не увидел. Тогда милиционер осторожно отполз к березе, оперся коленями на тонкий ствол, приподнялся. Ровное светло-зеленое поле с редкими вкраплениями низких болезненных деревьев раскинулось в стороны километра на полтора. Но дальше кроны поднимались выше, становились гуще и сочнее. «Значит, там...» Начиналась суша. Не желая рисковать понапрасну, патрульный вытянулся на траве во весь рост и неторопливо пополз, стараясь выдерживать направление так, чтобы солнце светило в правое ухо. Постепенно ощущение, прогибающееся под телом поверхности, ушло. Станислав осторожно поднялся на ноги, широко расставив руки в стороны. «Нет». Он никуда не провалился. Патрульный все более более уверенным шагом пошел к выступающему в болото лесистому мыску, чувствуя, как струйки воды стекают по телу вниз. Березовая рощица обманула его надежды. Деревья стояли по колено в воде. Естественно, вода доходила до колена ему, а не белым с черными крапинками стволам. Патрульный даже подумал, А не вернутся ли ему назад? В торф ноги уходили всего лишь по щиколотку. Однако до сумерек оставалось всего ничего, а ночевать мокрому на влажном торфе погожину не хотелось. — Ладно, Агари, ставим это на твоей совести, — решил опричник. В конце концов, деда он знал больше года. Верности его сомневаться пока не приходилось. А если колдун душу заморочил? За чужое чародейство старик не ответчик. Иди в дозор, Агарий, к наволоку. Коня ставь, кабы не заржал, не выдал. А поежели случится что, беги к кому на тесне. Мы там над обрывом станем. Не на болоте же на ночь пережидать. Благодарствую, воевода. Часто крестясь, поднялся с колен засечник. Исполнив, шел в точности, век буду помнить. — я помни, — обрывал Агарий опричник, который живот тебе оставил, и косыря брать не стал, и душу не украл. Ту, нехрист, — Тьфу, христ испуганно сплюнул дед, отпрыгнув от оставшегося полонянина в сторону и снова несколько раз перекрестился. — Да помолиться не забудь на вечерней заре, раз к причастию не ходишь. Дед еще раз поклонился за Лизе и мелко потрусил к вражьему стану. «Поешьте!» — махнул опричник оставшимся засечником в сторону запеченной косули. А сам присел рядом с полонянином. «Куда ты шел, чародей? Какое место тебе на русской земле надобно?» «Домой мы шли!» Плаксиво заскулил колдун. — Домой возвращались вместе с Геной, а тут эти налетели на лошадях. Мы никого не трогали. Отпустите. — Куда домой? — В Питер. — Значит, колдуны собирались уйти. Значит, дело свое уже сделали. — Какое? — Порчу на государя наводили. Испуганно крикнул за Лиза, вцепившись колдуну в волосы и рванув ее голову вверх. — Наводили порчу на государя? Говори! Засечники замерли, держа мясо в руках и с тревогой ожидая ответа. — Нет! — Цел государь? Здоров? — Да! — с готовностью подтвердил полонянин. Все с облегчением вздохнули, опричник отпустил чародея и выпрямился. — Конечно, хорошо бы спрос сарацину учинить. Но Агарий по неумению своему одного уже истребил. В этом деле, как и во всяком другом, мастер нужен, чтобы язык развязать, и душу раньше времени из тела не вытряхнуть. Последний полонянин остался беречь его надобно. Военно счастье изменчиво. Другого не нехристия может и не попасться. — Смотри, мастер, печь топится! — толкнул Немировский костю в плечо и указал в сторону деревни. Над трубой одной из испы вправду поднимался сизый дымок. — Дрова сырые! — хмыкнул Миша. — Ну, мастер, посмотрим на местных. Может, хоть кто-то нам ответит, что за чертовщина здесь творится? — Надо бы магистра позвать. И Валентина, — предложил Росин. — А то неудобно как-то. — Да викинги опять на лодке катаются, наиграться не могут. А пока магистра ищем, опять менты набегутся своими запретами. Пошли! — Костя промолчал, задумчиво глядя на уплывающие вечернее небо клубы дыма. Он помнил все, что увидел там утром, и любоваться еще раз на ужасающую картину ему очень не хотелось. Но, с другой стороны, утренние бандиты, множество погибших людей, пропавшие поселки, бакены, исчезнувшее шоссе — все это требовало разъяснения, а ни единого обитателя здешнего мира они пока не видели. Точнее, видеть-то видели, но пообщаться не смогли. Осталось только несколько трупов в сгоревшем сарайчике, да следы копыт где-то на тропе. Ладно, пойдем. На лугу реки тем временем продолжалась обычная фестивальная жизнь. Разумеется, случившаяся утром неприятность наложила свой отпечаток, и обычного разгульного веселья на этот раз не творилось. Но люди есть люди. Большинство выкрыло несколько дней, чтобы окунуться в раннее средневековье, переодеться в доспехи, помахать мечом, выпить водки и пообщаться с себе подобными. Именно этим они и занимались, а то, что за весь день по Неве не прошло ни единого буксира, ни единой баржи или хотя бы моторки, только подкрепляло реальность выдуманного ими мира. До новой рабочей недели оставалось еще два дня, и никто не торопился поднимать панику. «Те, кто нервничал и торопился, уже ушли», — пробормотал Росин. «Ты о чем, Костя?» «Да все о том же. Как думаешь, что случилось?» «Откуда я знаю?» — с неожиданным раздражением откликнулся Немировский. «Может, мэрия тут зеленую зону решила устроить, а мы лет десять в летаргическом сне?» проспали Я думал, когда сержант из Кировска вернется, все разъяснится, а тут такое... Не хочешь — не ходи. Но они уже подходили к зарослям кустарника, и отступать было поздно. В доме после улицы казалось ощутимо теплее. В открытой печи потрескивал огонь, пахло свежей сосновой смолой. Тела из помещения исчезли, а кровавые следы закрывал толстый слой свежего сена. Правда, хозяин избушки отсутствовал, и росин с Мишей снова вышли на улицу. Со стороны реки снизу доносился странный шум. Мужчины переглянулись, спустились вниз. Мертвые тела рядком лежали на земле, лица их прикрывали тряпки. Рядом, углубившись в землю по пояс, работал лопатой Никита Хомяк. «Это ты, что ли, печь в доме затопил?» — поинтересовался Росин. «Сыра там», — выпрямился Никита и оперся на черенок, отдыхая от тяжелой работы. «И тела тоже ты сюда снес?» «А некому больше!» — пожал плечами хомяк и снова взялся за работу. «Здешняя бабка моя тут жила, мать, прадед. Кто бы они здесь не были, но жили в моей деревне» а я получаюсь их ближайшим родственникам. Стало быть, и земле должен предавать именно я. — ма милиция? — Спит ваша милиция. В сарай паренька перенес, на сено. — Да нет, — замотал головой Немировский. — Скировская милиция придет, а ты все следы уничтожил, тела закопал. — Вы в это верите? — Опять остановился Никита. — Знаете, мужики... Прямо не похож этот мир на тот, в котором по первому телефонному звонку милиция появлялась. Вы вокруг-то оглянитесь, что ли? Если все на свои места вернется, то и кошмар этот пропадет. А пока люди мертвы здесь, то и обходиться с ними нужно прямо по-человечески. — А лопату ты откуда взял? — В машине моей была. — Вот черт! — разочарованно вздохнул Немировский. А я не вожу. Миша расстегнул фибулу на плече, снял плащ, откинул его на траву и спрыгнул в яму. Ты, наверное, отдохни, а я пока поработаю. Хомяк спорить не стал, выбрался на край. Росин протянул ему початую пачку сигарет. Никита взял одну, закурил. Жалко людей. Ну, как так можно? Жили, никого не трогали, детей растили. «Малыши-то только свет увидеть успели!» «Эх, как этих тварей земля-то носит!» «Уже не носит», — примеряюще напомнил Росин и спохватился. «Миша, а ведь ты говорил, что у тебя бомжи!» «Да ну, мастер!» — перебил его Немировский. «Ну разве можно той лопатой могилу?» «Ладно, когда устанешь, скажи». Втроем они до темноты предали погибших земле. Установили простенький деревянный крест, вырезанный хомяком из молодого клена, поднялись в избу. Огонь в печи, как ни странно, не погас, и помещение наполняло естественное живое тепло. — Сено потом уберу, когда кровью пропитается, — сообщил Никита и подбросил еще несколько поленьев. Ты никак жить здесь собрался оставаться, удивился Аросин, обходя разбросанные по полу пучки. А как же иначе? пожал плечами Хомяк. Это моя земля, моя деревня. А куда же я отсюда пойду? Он поставил лопату в угол и вернулся к столу с бутылкой коньяка. Вот в бардачке валялась. Выпить бы надо за помин души, да не знаю, куда покойным налить. Не нашлось нигде посуды. — На землю можно плеснуть, — посоветовал Росин. — Был такой обычай. Никита Хомяк приоткрыл дверь, отлил на землю немного коньяка, потом вернулся к грубо сколоченному столу. — Но, мужики, чокаться на поминках все равно не принято. Пусть земля им будет пухом. Он вскинул горлышко ко рту, сделал несколько глотков, передал бутылку Костя. — Пусть и найдется для них Царствие Небесное! — отпил коньяка Росин и передал его дальше. А к двери приблизились в босые ноги. Девушка, подобрав подол, склонилась к исходящей тонким ароматом парком лужицы коньяка. Потом она отошла к окну и замерла рядом с ним на тонком пергаменте которого играл алыми отблесками огонь очага. Станислав погожен остановился перед растерявшей всю кору сухостойной, надавил на нее со всей силы. Бывшая ососинка жалобно затрещала, но не поддалась. Патрульный поднял глаза к быстро темнеющему небу и тихо зарычал. Ему было холодно, голодно и мокро, и совсем не хотелось находиться в таком виде до утра. Милиционеру удалось найти сухую прогалинку размером с кухню блочной хрущевки, но набирать хвороста для костра среди луж не представлялось возможным. Вся надежда вот на эту сухостойну, словно специально дожидавшуюся своего часа среди торфяника. Погожин вытащил трофейный меч и, действуя им как топором, принялся рубить деревце. Вскоре сосенка начала заваливаться на бок. Патрульный подхватил ее на плечо, отнес на островок и принялся торопливо разделывать на более-менее годные для костра бревнышки. Насторгав щепок, он полез в карман, извлек пачку Петра Первого, вытряхнул ее содержимое на ладонь. Там, среди свалявшихся в однообразную мокрую кашу, лежала желтая китайская зажигалка. Станислав торопливо очистил ее от мусора, тщательно продул кремень, и ролик с насечкой, а потом резко нажал на небольшим пальцем. Из отверстия горелки выпрыгнул язычок пламени, затанцевал, обещая тепло и уют. Человек поднес огонь к груди щепок, а когда те занялись, положил сверху щепы потолще и начал раздеваться. Всю одежду он развесил вокруг жаркого костра, а сам, привалившись спиной к березе, Разобрал пистолет и выпростал из обеих обоин все патроны, разожив детали на специально сорванном большом листе лопуха. Пусть тоже подсохнут. Больше всего ему хотелось бы сейчас бутылочку пивка и цыпленка-гриль. Хотелось так, что аж в животе заурчало от предвкушения угощения. На вокруг не имелось даже паршивые ягодки прошлогодней калюквы, а потому Погожин поправил бревнышки в костре, откинулся на дерево, закрыл глаза и стал вспоминать, как два года назад отправился с подругой в Геленджик. Там во всем городе на каждом перекрестке стояли мангалы с шашлыками, ящики с пивом. Мангалы с шашлыками, ящики с пивом. И можно было идти куда угодно, кушать шашлыки и запивать свежим пивком. В животе опять заурчало. — Хочешь конфетку? Станислав приоткрыл глаза и увидел перед собой порхающего Купидона или Ангела. Этот был без лука. Погожин прекрасно понимал, что от усталости у него начинается бред наяву. Но есть хотелось до такой степени, что он протянул руку за обещанным угощением, и в ладони оказалась большая скользкая лягушка. Патрульный разочарованно сплюнул, откинул лягушку в сторону, и ему привиделся огромный мишка на севере, в сине синебелой обертке с хрустящей фольгой, черный от шоколада и сладкий от Хочешь конфетку? Погожен понимал, его опять обманывают, но устоять перед соблазном не смог и снова протянул руку. И опять в ней оказалась лягушка. Ангел с довольным хихиканьем исчез. Станислав сделал над собой усилие и встал, тряхнул головой, отгоняя наваждение Вот так заснешь раздетым, огонь погаснет и к утру дуб отдашь. «Хорошо, если воспалением легких отделаешься». Он собрал пистолет, хотел было сунуть его в кобуру, но та оказалась влажной. Зато покрытая разводами торфа и тины, рубашка и мятые брюки высохли почти полностью. Влажные ботинки и бронежилет насквозь пропитались теплом. Патрульный оделся, снова поправил дрова в костре и пристроился спать». Ему снилась большая хрустальная ваза, полная маленьких маринованных огурчиков и запотевший шкалик водки. Он наливал себе рюмочку, выпивал, закусывал огурчиком, снова наливал. — Хватит уже бурчать! — привел его в чувство сердитый простуженный голос. Погожин открыл глаза — осмотрелся по сторонам, поправил, совсем было прогоревшее дрова, снова провалился в глубокий сон. — Слушай, служивый, шел бы ты отсюда! Станислав приоткрыл глаза. На острове в стороне от огня стоял низкорослый пожилой лысый монах с опухшим лицом и белыми глазами, одетый в длинную черную рясу. — Куда отсюда уйдешь, отец? — устало покачал головой Погожин. — Болото кругом. — А ты по лунному отбреску ступай, — посоветовал монах. — Только никуда не сворачивай и не останавливайся, утонешь. Наяву Станислав никогда в жизни не послушался бы столь бредового совета, но во сне мысль разом преодолеть топь показалась ему соблазнительной. Но он поднялся, вступил на тянущийся от острова к темным островерхим елям отблеск и не провалился в воду. Теперь патрульный сам бы ни за что не остановился. Он со всех ног кинулся вперед, балансируя по тонкой светящейся черте, быстро добежал до поросшего соснами косогора, с облегчением рухнул на мягкую подстилку из многолетней хвои. Сладко потянулся и перевернулся на спину.